Обращение Савла. Библия. Деяния апостолов. Хандра и упадок сил почти взяли верх, но каким-то волшебным образом состояние моего здоровья поправилось. Однажды утром я проснулась и вспомнила, что мне всего 26 лет. Увидела, что солнце сияет, небо голубое, море синее, а на миндальных деревьях, растущих вдоль пляжа бульбины зеленеет листва и цветут красные цветы. Я думала о Жаке, так же, как о своей матери, постоянно, но без горького ощущения потери. Воздоровление совпало с появлением новых знакомых. Возможно, это тоже косвенно помогло мне поправиться. Ольга Валентейн и Анна Арендель работали медсестрами в Центре охраны материнства и детства, где наблюдались мои дети. Мы с Ольгой были соотечественницами, но она родилась в Сен-Клоде, на другой стороне острова, и была полной моей противоположностью. Валевая, энергичная, здравомыслящая, простая, прямая, умеющая на равных общаться со всеми. Ее муж Сейни родился в Сенегале, был членом запрещенной крайне левой партии и издавал сатирическую газету, закрытую властями по идеологическим соображениям. Ему пришлось покинуть родину, чтобы не сесть в тюрьму. Иси встретил его с распростертыми объятиями. Сейни, как политическому беженцу, предоставили огромную виллу с бассейном, к сожалению, полупустым и небесно-голубую шкоду. Днем ему еще удавалось избавиться от телохранителей. Но с шести вечера дюжина вооруженных парней занимала позицию вокруг дома. Ольга и Сейни были наделены убойным чувством юмора, И осмеивали все на свете. Нищету, дефицит продуктов, разглагольствование секутуре, возомнившего себя поэтом, промахи аристократии, коррумпированность министров, грубых и неоттесанных людей. Излюбленной мишенью супругов был мой друг Луи Беханзин, тоже участвовавший в реформе образования. «Он феодал», — утверждали Ольга и Сейни. Его предки были постельничами колонизаторов. Это они довели наши народы до нынешнего состояния. Супруги лишили сакральности политическую жизнь и научили меня относиться к ней как к неиссякающему источнику осмеяния. Француженка Анна Арендель, спутница жизни Нене Кхали, первым браком была замужем за замалийцем и родила ему двух дочек смешанной крови. Кхали – профессор-филолог, Участник реформы образования одним из первых сгинул в секретной тюрьме режима. Этот талантливейший поэт любил вечерами читать нам свои стихи, но, к несчастью, никогда не публиковался. Секу не оставил ему времени. Ан и Нене не играли. Страстный протест был делом их жизни. Они отдавались борьбе целиком и полностью». «Мы бессильны», — возмущалась Ан. «Мы ничего не можем сделать для детей, и они мрут, как мухи на руках у отчаявшихся матерей. А отпрыски клевретов президента с пустяковой болячкой летят в Москву». Лучшими друзьями пары были политические деятели первого ряда. Марио де Андрат, поэт и один из идеологов движения освобождения Анголы», соратник Агастинью нету», первого президента независимой Анголы и Амилкар Кабрал, интеллектуал, поэт, теоретик, революционер и дипломат, основавший вместе с братом Луисом Африканскую партию независимости Гвинеи и Кабо Верде. Деандрат и Кабрал приезжали в Конакри и всегда находили время, чтобы разделить с друзьями скромную трапезу. На встречах неизменно царило веселье. Амилкар Кабрал, Бонвиван и завзятый шутник развлекался трапезников, а новые друзья пользовались любой возможностью, чтобы объяснить мне, как стать своей в гвинейском обществе, выучить национальные языки, сменить прическу афро на косички и брюки на традиционные женские одежды. Я протестовала, резко критиковала подобные рекомендации, называла их абсурдом, а в ответ получала — «Никто не просит тебя маскироваться под африканку. Попробуй стать своей. Бери пример с Ольги». Жена Синеев прям была чемпионкой интеграции. Она бегло говорила на маленке, Сусу и и пельском, носила только бубу и звалась Саламатой. Я же потихоньку начинала ненавидеть слово «интегрироваться», поскольку все детство родители приобщали меня к французским и западноевропейским ценностям – Не интересуюсь моим мнением на этот счет, только открыв для себя эмаси Сезера и негритюд, я начала осознавать свои корни и попыталась хоть сколько-нибудь дистанцироваться от колониального наследия. Так чего же от меня хотят сейчас? Чтобы я полностью прониклась культурой Африки? Почему бы не принимать меня такой, какая я есть, со всеми странностями, шарамами и татуировками? И что такое интегрироваться в конце-то концов? Изменить внешний облик? Научиться болтать на разных языках? Выкладывать розетки из волос? Разве истинная интеграция не подразумевает, в первую очередь, согласие с собой и духовную перемену? Никому не было дела до моего разума и сердца, которое так сочувствовало страданиям народа. Самым важным стало то обстоятельство, что новые друзья политизировали меня медленно и терпеливо приобщая к своему видению структуры мира. Они верили, что в мире идет непримиримая борьба между немногими, жаждущими обладать всем и остальными людьми. Я стала марксисткой неосознанно, а через общение с друзьями. Будь они апологетами капитализма, я, скорее всего, пошла бы по той же дорожке. Честно говоря, я была существом чувствительным, даже излишне сентиментальным, жалела угнетенные народы и ненавидела жестокость сильных мира сего. Признаюсь, какой бы глупостью это вам не показалось, что задним числом мысленно упрекала родителей за их эгоизм и равнодушие к судьбам сирых и убогих и клялась не повторять их ошибок. Мои новые наставники не только бичевали преступления колониалистов, но ну и разоблачали пороки доколониальной эпохи. «Восторженные умы провозглашают то время золотым веком и жестоко заблуждаются», — повторял Амилкар. «Процветало домашнее рабство, существовала кастовая система, женщины были бесправны, их кастрировали, было узаконено убийство близнецов и альбиносов. Я вдумчиво, с карандашом в руке, Изучала заумные труды историков, антропологов и политологов. Меня очаровал бледный лис французского этнографа-африканиста Марселя Гриоля и его верной спутницы, французского антрополога Жермены Дитрелен. Это исследование о загадочных догонах, их преданиях и самой сокровенной тайне – мифе о сотворении мира. Книги этнологов и антропологов-африканистов Денис Полм, также известные как Денис Поль, Шефнер, Луи Винсана, Тома и Жоржа Баландье. В Канакри невозможно было достать ничего, кроме речей секутуре и описаний славных деяний ДПГ, поэтому книги мы заказывали в Дакаре, в маленьком книжном магазине Санкаре. Хорошо, что владел им друг Ненек Хали, человек покладистый, входивший в наше положение, ведь гвинейский франк оставался неконвертируемой валютой. С нежностью вспоминаю моменты общения с Амилкаром на галерее скромного дома Анны и Нене, когда я отчитывалась за прочитанное. Наша дружба могла легко перерасти в нечто большее. Он очень напоминал моего незабвенного Жака, но был всегда весел и разговорчив. Нас тянуло друг к другу, но мы не поддались соблазну. Амилкар был мужем, отцом семейства. Он считал, что политический лидер обязан и в частной жизни вести себя безупречно. «Хочешь вести за собой народ? Будь любезен подавать хороший пример», — часто повторял он. А меня страдания сделали осторожней. Я боялась отпустить сердце на волю и сдерживала чувства. Мы часто бывали в Гвинейском саду, ночном клубе в Камаене на берегу моря, где выступал весьма посредственный женский оркестр, амазонки, которому покровительствовал сам Секуторе. Посетители глазели на нас, изумляясь, что видные революционеры отдыхают, как простые смертные. Марио и Амилкар раздавали автографы. Иногда кто-нибудь по ошибке подсовывал ручку и листок бумаги мне, и я смеялась, не догадываясь, что однажды буду делать это с полным правом. Амилкар, как и Жак, обожал танцевать, и мне было до слез обидно, что я так и не освоила эту науку. В 1973 году, незадолго до того, как его родина стала независимой, он был убит тайной полицией. Прошлое вернулось, чтобы растравить мою трусливую душу. Но почему? Почему я не поняла тогда, что капелька сексуального удовольствия никак не испортила бы мою целомудренную, как у монахини, жизнь? В годах, проведенных в Конокрии, было мало приятного. Жизнь стремительно ухудшалась. Нищета стала повсеместной, баллонный газ исчез. Счастливчики топили плиты углем, покупая его в государственных магазинах по немыслимой цене. Бедняки довольствовались сырыми дровами. Мы теперь не умирали со смеху, слушая по радио, как Секутуре читает свои нескончаемые дряные стихи. Комитеты культуры и образования обязали нас разучивать их в школах с детьми. Ситуация ухудшалась стремительно. Начали исчезать люди. В Камаяне появился лагерь, где, по слухам, пытали тех, кто осмеливался, критиковать президента и ДПГ. Говорили, что любой, даже мирный протест, топили в крови. Особенно жестоким репрессиям подвергали п ⁇ Я так и не поняла, что именно ставил им в вину Секутуре, возможно преданность традиционным вождям племен, чью власть он желал упразднить во что бы то ни стало. Тем, кого звали Ба, Соу или Диалло, приходилось несладко. Я немного успокоилась, когда из Парижа вернулся Канде. Закончив три последних курса консерватории, Сикука Абапа способствовал его назначению директора национального театра. За громким званием была пустота. Канде достались небольшой кабинет в Министерстве культуры и зарплата, которая оказалась ниже моей. Ему поручили объехать страну и подготовить ежегодный двухнедельный театральный фестиваль, не выделив никакого бюджета. Никто не подумал как новоиспеченный директор будет передвигаться по Гвинеи и чем станет платить за стол и кров. Канде стал жертвой коррумпированного режима, равнодушного к судьбе народа, но он был труслив и не решался ничего требовать, зато очень хотел запретить мне общаться с новыми друзьями. «Марио де Андрат, а Милкар Кабрал, Сейни они известные люди, политики, а ты никто!» – твердил он. Я категорически отказалась подчиняться, и началось наше параллельное существование. Дел у Канде в министерстве не было, и он спал до полудня. Вечером уходил и появлялся дома на рассвете, почти всегда пьяный. Справедливости ради стоит признать, что он тратил время и силы, добывая для нас уголь, цыплят, кислое молоко, а однажды, о чудо, принес картошку и морковку. Меня мучила совесть, я чувствовала, что очень перед ним виновата. Лживо изменщица не способна облегчить жизнь мужчине, и я, по сути, уничтожала Канде как личность. Именно в тот период мы во второй раз встретились с Гитти на африканской земле. Он покинул берег Слоновой Кости на несколько месяцев позже меня. Стал одним из комиссаров Министерства информации Нигерии, Приехал с каким-то правительственным поручением к Секутуре и, как только позволило время, отправился в квартал Бульбине. Мы говорили и не могли наговориться. О нашей маленькой Гваделупе, о генерале де Голле, которого Ги считал великим освободителем Африки от колониального ига. Благодаря Тиральену я прочла массу нужных и важных книг, но во многом наши взгляды расходились». Ги как и Сику, каба восхищался Секу-Туре. Считал его одним из достойнейших сыновей Африки. А когда я напоминала о бедственном положении народа, только пожимал плечами. Я знаю, знаю, что вам не хватает сахара и масла, но разве это так важно? Секу-Туре подобен Черчиллю, сказавшему англичанам во время Второй мировой войны. Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда слез и пота. Революции без страданий не бывает. Иногда на долю народа выпадают немыслимые мучения. Я рассказала Ги о том, что изменило мою жизнь об отношениях с группой, собравшейся вокруг Марио и Амилкара. Он отреагировал на удивление сдержанно. «Андрат? Кабрал? Будь осторожна! Они политики!» «А ты? Разве ты не политик?» воскликнула я. «Я? Да я поэт, сбившийся на политику!» — смеялся он. «Такой же, как Эмма-Сизер. В этом и заключается разница между нами. Эти люди расчетливы, хитрые и жестоки. Они могут причинить тебе много зла. Мне показалось, что я слышу не Ги, а Канде. Это неприятно удивило меня. А они, как это ни странно, сошлись. Оба страстно увлекались современной гвинейской музыкой, Обожали группу Бомбе и джаз» и вечерами ходили по клубам. Через 10 дней Ги уехал, и я ощутила ужасную пустоту. Мы снова встретились через много лет, когда оба вернулись в страну. Он тяжело болел, потерял ногу и больше не покидал дом на родном острове Маригаланд, где я часто его навещала. Наша квартира стала тесновата для двух взрослых и троих детей — И Каба помог нам получить дом в окрестностях Камаена, что стало из ряда вон выходящим событием и заслуживает упоминания. Ради так называемой «борьбы со злоупотреблениями» весь жилой фонд был национализирован. Собственники лишились права распоряжаться своим жильем, их обязались дать ключи в центральную службу «Жилище для всех». Чиновники заботились только о собственных карманах, И сотни семей, не нашедшие приюта у родичей, ютились в антисанитарных условиях, а некоторым приходилось переезжать в деревню. Выделенный нам дом оказался более чем скромным: три крошечные спальни, микроскопическая ванная, кухня в саду выглядели довольно жалко. Но вокруг росли прекрасные деревья: манго, груши, миндаль, хлебные, с которых, к моему удивлению, никто не собирал плоды. Переезжала я без удовольствия, понимая, что буду лишена ежедневных встреч с Иоландой и окажусь далеко от друзей, живших у моря. Иногда Милкар присылал за мной казенный Мерседес, чтобы отвести к Ан и Нене. Канде приходил в ярость и срывал злости на бедолаге шофёре. «Моя жена не девушка по вызовам!» — орал он. Вскоре после переезда в Камаен я стала свидетельницей сцены, Которую помню до сих пор, она для меня символ страданий гвинейского народа. Из ворот, находившейся неподалеку больницы донга, показалась длинная процессия. Мужчины в белых бубу несли на плечах завернутые в белые тела детей, умерших от кори, болезни, смертельной для тех, кто жил в проголодь. Эпидемия каждый день уносила десятки невинных жизней.